И стрелял, к вашему сведению, просто так. А водой струя летела, чтобы не соврать, с метра на 4 четыре. А? Каково? Но, став постарше, я узнал, что водяная струя – это такая сила, против которой вообще ничего устоять не может. Да-да, даже броня! существует на свете водяные сверла. Тоненькие струйки, которые бьют с такой силой, что пробивают металл. Но есть струи потолще, как бревно. Они такие тугие, что ударь по струе палкой, так канат то а ударь посильнее, так сломается палка. Эти струи крошат скалы. С их помощью прокладывают каналы, дороги. Они же помогают людям добывать в шахтах уголь. и руду. Ну, правда, выбрасывают воду не какие-нибудь там пистолеты, а настоящие водяные пушки или гидромониторы. Так что добычу угля и руды я беру на себя. Молодец, и вот в игрушечном городе закипела работа. Добытая руда и уголь помогли выплывить чугун. Из него сварили сталь, а из стали Братья Кузнецовы с товарищами принялись строить отличный корабль. Между прочим, им помогал ученый Стеклышкин. Вспомнив, как он когда-то прожигал бумагу и даже щепки, ученый соорудил огромные вогнутые зеркала. Зеркала собирали все падавшие на них солнечные лучи в одну точку. Жар в этой точке был таким, что самая твердая сталь не выдерживала и плавилась. Зеркала отлично работали на сварке корабельных частей. Наконец, пришло время подумать и о двигателе. Мастера долго спорили, какой двигатель лучше. Но тут нет, пришла нет, энергетик нет, Вертушкина. Нет, тихо, нет, друзья. Нет, друзья, нет, тихо, тихо. Вы помните, я прежде была маленькой простой Вертушкой. Помните. И когда наш уважаемый Кляксин бегал, я вертелась на палки, как сумасшедшая. Простите, а, а почему? Потому что встречный ветер давил на мои крылышки. А крылышки стояли под углом. Вот ветер крутил их. Но но подобные стокрылые колеса работают на тепловых электростанциях. правдых их много, и все они посажены на один вал. Когда раскаленный пар мчится сквозь спицы крылышки, колеса вместе с валом вертятся с такой чудовищной скоростью, как о ней во сне не снилось. Слыхала я? что такие турбины устанавливают на кораблях. Так пусть наше судно будет турбоходом. О, <свят> О это все так, Вертушкина. Это все, Вертушкина, все это так. Да, Но да. части для турбины нужно отливать из металла, а работа это литейная, нам незнакомая. О, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о. незнакомая стала бы отработать, литейная. Не беда, братцы. Я знаю литейное дело. <свят> да ты шучишь, солдатикам? Откуда он знает? Откуда тебе знать? <свят> знать тебе, откуда? Это жудит, это жудит, это жудит. <свят> вот <свят> чудаки. Да я родился в форме. <свят> То есть не в военной, конечно, а в литейной. Отлили меня. А теперь, стал взрослым, я это дело до тонкости изучил. <свят> постой, постой, постой. Что это я не понимаю? Отлит в форме. Сейчас поймёте. разрешить доложить мою солдатскую автобиографию. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, Я начну с самого начала. Шипел однажды котелок на ярком, на огне. В нем плыл я вдоль и поперек хоть не имел ни рук, ни ног. И было жарко мне. Эй, раз, два. Горе не беда, ужасно жарко мне. Постой, постой, постой. Где плавал, в чем? это да Да тяжел да тяжел. А вы не перебивайте. В горшке варился не бульон, не каша, ни комфот. Кипел в нем целый батальон Наш оловянный батальон Из трех стрелковых рот. Эх, раз, два. Горе не беда. И так за взводом взвод. Ох, и горячее было дело. А рядом на столе стоял Березовый солдат. Как мы, опасность презирал, Но в жидкий гипс солдат попал От головы до пят. Э, раз, два, э, горе, не беда, И нет пути назад. Ай, бедняга. И что же он там погиб? Суть какой ужас. Ужас какой. Не Ой. спешите, не спешите. Мастер взял пилу, Распилил гипсовый брусок пополам, Вынул березового солдатика, Снова сложил половинки в бруска И сделал сверху дырочку. Ну а дальше? Дальше-то что? Опять солдат хоть на парад Брусок пустышкой стал. Воздушный в нем стоял солдат, А наш котел с огня был снят И хлынул в гипс металл. Раз, два, и горе, не беда, И я тут не зевал. Нырнул в воронку, гулял, Головой нырнул и зашипел. И там я стал самим с собой, С винтовкой в каске, боевой, И форму я надел. Эй, раз, два, э, горе, не беда, И духом оттвердел Вот так. А когда меня вынули из своей формы, Мою собственную форму, военную, Покрасили в зеленый цвет. И, между прочим, примерно так же, Как нас соловянных солдат, На заводах отливают любые детали машин. Только формы для них делают уже не из гипса, а из специальной земли. Главное, чтобы модель в той земле хорошенько отпечаталась. Всем ясно? Я, вот я, теперь я, разобрались. Я, я, я. Вот теперь разобрались.